Глава 12 Уже через несколько секунд после того, как Вернестро и другая женщина рванули за удирающими нигилами, девушка пожалела, что запрыгнула на заднее сиденье мотоспидера. Не потому, что не хотела догнать грабителей, просто у нее не было шлема, Она наездница гнала до того безрассудно, что Вернестра спрашивала себя, во что же она ввязалась. «Сила упаси, как досадно будет умереть, разбившись на мотоспидере». От хлеставшего в лицо ветра слезились глаза, и Мириоланка все время щурилась. Но они мало-помалу нагоняли второй спидер. «Отстреливайся», — сказала женщина-водитель. «Из чего?» — спросила Вернестра. Из-за ветра ей приходилось кричать. «У тебя что, бластера нет?» «Нет, только световой меч!» Сейчас, пожалуй, было не лучшее время объяснять, что бластеров она не любит. Зачем нужно такое грубое оружие, когда есть меч? Женщина что-то проворчала, сунула руку в кобуру на бедре и вручила своей пассажирке пистолет. «Держи!» Вернестра убрала меч и взяла бластер. Из-за болтанки стрелять было нелегко. Впрочем, она сумела пару раз пальнуть в ответ, чего хватило, чтобы мотоспидер впереди завилял и изменил курс. «Попались, голубчики!» — крикнула женщина, когда Нигил-водитель полетел низом через овраг. «Вы разве не за ними?» — проорала Вернестра, когда спидер повернул и помчал вдоль кряжа, который слегка загибался вправо. «За ними!» — сказала женщина. «Готовься прыгать!» «Прыгать?» — Вернестра огляделась. Нигилы ехали по сухому врагу чуть впереди них. «Или прыгай, или садись за руль!» велела женщина. Когда Вернестро не ответила, она пожала плечами, встала и ловко перебралась на капот Спидера, жестом приказав девушке занять ее место. Спидер начал сбавлять ход. Вернестра неуклюже передвинулась вперед, передала женщине бластер и взялась за рычаги. «Обгони их!» — крикнула женщина. «Да что это вообще за сорви голова такая?» — подумала вернестра «Не собиралась же она в самом деле прыгать. Трюк, рискованный даже для джедая, а для любого другого – так вообще самоубийство. Мириоланка прибавила газу. Мотоспидер взбрыкнул и сердито задребезжал, выдавая максимальную скорость, на какую был способен. Двигатели перешли на какой-то странный вой, и из перегретого спидера повалил легкий дымок, однако машина вырвалась вперед ровно настолько, чтобы женщина взвелась в воздух и скакнула вниз в долину. Удивительно, но она сумела приземлиться прямо на водителя, удирающего спидера, отчего машина завертелась и скользя начала тормозить. Вернестра попыталась сбросить скорость, но двигатели уже пылали, поэтому девушка сделала кувырок назад и использовала силу, чтобы опуститься на землю ногами, а не лицом. Впрочем, она еле спаслась, и определенно это не лучший момент в ее жизни. Она закашлялась, разгоняя клубы дыма. Сориентировавшись, что к чему, Вернестра посмотрела вниз и увидела, как женщина ударила ногой назад, сбросив пассажирку, после чего пустила в ход бластер и разделалась с водителем. Она соскочила с машины и побежала за первой негилкой, которая пятилась, увязая в песке. Угнанный спидер, оставшись без водителя, медленно дрейфовал. Вернестра побежала вдоль отвесной стены, чтобы помочь женщине скрутить негилку. «Весьма впечатляет», — сказала девушка, — все еще кашля из-за дыма спидора, который горел наверху. «Не думала, что вы в самом деле прыгнете». Таинственная женщина сняла шлем. Она оказалась человеком. Длинные кудрявые волосы спадали почти до поясницы. Кожу песочного оттенка усеивали веснушки, а темные глаза буравили Вернестру насквозь. «Ты должна мне, спидор!» равнодушно бросила она бесцветным голосом. Вернестра поглядела вверх на кряж, где уже вовсю горела машина. «Да, пожалуй, справедливо. Отвезем ее в город?» «Незачем. Она уже мертва». Женщина указала на глубокие следы когтей вдоль груди негилки. «Вы ее убили?» — не веря своим глазам, спросила Вернестра. «Не я, а Рэми. Она охотилась, но, видимо, прибежала посмотреть, что происходит». Она любит охотиться в здешних оврагах. Потому-то я и знаю эти места, как никто. Вокруг мертвой нигилки расхаживала охотничья кошка, чью шкуру украшали зеленые и синие розетки. Величиной с невысокого человека она, однако, значительно уступала торгоном канцлера СО. Между элегантно изогнутых рогов на ее голове потрескивали электрические разряды. Женщина щелкнула языком, и огромная кошка, крадучись, подошла к ней. Хозяйка почесала животное за ушами. Пиратка ей угрожала, и Волька защищалась, как ей положено. Странная женщина почему-то не обращала никакого внимания на два мертвых тела, которые лежали у ее ног. Казалось ей совершенно безразлично все происходящее, как будто у нее хватало дел и поважнее поимки убийц. Неужели жизнь на фронтире и впрямь настолько жестока? Кстати, я Вернестра Роу. Быть может, если переменить тему, новые знакомые немного оттает Джардана Спаркберн, ответила стройная женщина. Я представитель семьи Сантека на Тикее. А где твоя косичка и кушак? Или в Ордене это уже не принято? Вернестра заморгала. Ей показалось, или эта дамочка недолюбливает Орден. Я эм... Рыцарь, выдавила Вернестро которое стало неуютно под не мигающим взором Джорданны. Такое ощущение, будто она зашла в пруд, а тот оказался намного глубже, чем она думала. «Рыцарь, сколько же тебе лет? Двенадцать? Может, в Мириалане взрослеют не как люди, но ты что-то сильно молоденькое». Вернестра раздраженно поджала губы. «Семнадцать. Я рано прошла испытание». «Поздравляю». Равнодушно сказала Джарданна. Волька Реми широко зевнула, будто подчеркивая безразличие хозяйки. Она уселась рядом с Джарданной и стала тыкаться головой о бедро женщины. Та снова почесала кошку за ушами, глядя куда-то вдаль, где, насколько могла судить Вернестра, ничего не было. Странное поведение представительницы в сочетании с появлением Вольки настолько выбило девушку из колеи что она почти забыла о двух вполне реальных мертвецах, которые валялись неподалеку. «И часто Нигилы совершают набеги», поинтересовалась Мириоланка, вновь переменив тему. Возможно, холодность женщины имела свое объяснение. «За последний год планета превратилась в зону боевых действий», сказала Джарданна, рассеянно махнув в сторону трупов. На ее лице не отражалось ни тени ужаса, который можно было бы ожидать в такой ситуации. Представительница выглядела просто уставшей. «Моя семья, Сантеки, заселила эту планету почти сто лет назад, и большинство остальных семей живут здесь с самого начала. ти раньше лежал на пересечении двух приличных гипертрасс, но пару десятков лет назад рядом прошла комета, и ее обломки сделали одну из этих трасс слишком опасной. И с тех пор все просто покатилось под откос. Сперва приперлись Нигилы. И мы пригласили наемников, которые вместо того, чтобы делать свое дело, напивались и громили городок. Когда мы от них избавились, то думали, что дело пойдет на лад. Но не тут-то было. Мы потеряли нескольких джедаев из храма, потом прилетели зайгирианцы, пытавшиеся похищать поселенцев, а следом за ними явились хаты. И я уж не говорю про дрингиров. Джордана обернулась и посмотрела Вернестре в глаза. Так что да. Год выдался интересный. Причем разбираться со всем этим мы должны, используя весьма ограниченные ресурсы, поскольку основную их массу направляют в другие более доходные владения семьи. Неожиданно Волька выпрямилась, поглядела на одно из мертвых тел и зашипела. Меж ее рогов заплясала энергия, и Джарданна напряглась. Вернестра инстинктивно достала меч и слегка изменила позу в предчувствии новой угрозы. Джарданна подняла руку. И подошла к трупам. Расслабься, джедай. Они не ожили. Просто Реми что-то нашла. Женщина порылась в карманах негилки и достала какой-то маленький кубик. Что это? Голокрон? Вернестра сунула меч в держатель и подошла к джарданне, которая стояла, разглядывая вещицу. Похоже на то. Но значки какие-то незнакомые, сказала джарданна. Она повертела кубик в руках и вручила Вернестре. Знаешь такие? Девушка взяла устройство. Несмотря на жар багрового солнца, стоявшего над головой, по ее коже пробежал холодок. Конечно же, это шкатулка из ее видения. Меньше большинства голокронов, изысканно украшенная и в целом мастерски изготовленная. И выглядела она крепко сбитой, то есть могла пережить падение с высоты или, быть может, даже ожесточенное сражение, что, вероятно, и произошло. Коробочка была раскрашена во все цвета радуги. Значки на ее стенках напоминали что-то среднее между Ауребишем и детскими каракулями. Если это и были какие-то слова или буквы, то Вернестра таких никогда раньше не видела. «Нет, мне незнакомо это письмо, и я не думаю, что это голокрон. Вообще не похоже на артефакт джедаев», сказала она, стараясь успокоиться. «Не возражаете, если я оставлю его у себя? Мы летим на крусант. Вдруг кто-то из архивариусов храма сможет расшифровать письмена. Вероятно, это какая-то важная вещь, раз негила готова за нее убить. Джорданна пожала плечами. «Может быть, это же Нигилы. Судя по тому, что я видела, они не особо разборчивы, кого убивать, а кого нет. Она обшарила остальные карманы Нигилки, а потом перешла к мужчине. Больше ничего, лишь горстка кредитов». По равнении в их сторону направлялся ленпидер, вздымая клубы пыли, и при виде машины Вернестро опять зажгла меч. Джарданна просто стояла, скрестив руки на груди и досадливо кривясь. Волька плюхнулась рядом с ней и стала вылизываться. Джарданна указала на подлетающую машину. Этот джедай, один из ваших? Да, кто-то из подаванов, Когда Спидер приблизился, Вернестра без труда разглядела силуэт Рита на фоне красноватого песка. Он сосредоточенно хмурился, ведя машину к ним. Рит затормозил в нескольких метрах. «Эй, похоже, вы уже с ними разобрались», — констатировал он. «Мастер Опранк говорил, что их было пятеро», — заметила Вернестра. Подаван кивнул. «Дропанули к своему кораблю и смылись. Мастер Комок пытался их остановить, но они прыгнули в гиперпространство прямо у него на глазах». «Ну а то», — сказала Джарданна, когда Вернестро заскочила на сиденье. Затем женщина указала на стоявший поблизости мотоспидер. «Я поеду на этом». «А тела», — уточнила Вернестро. «Странно было оставлять мертвых на земле, даже не похоронив». «Оставим их трупным змеем». Не произнеся больше ни слова, Джардана в сопровождении своей охотничьей кошки побежала к мотоспидеру. «Все в порядке?» — спросил Рид, озабоченно наморщив лоб. «Более-менее. Возвращаемся в город», — сказала Вернестра. «Это местная представительница Сантек. Кажется, свое дело знает». Рит развернул ленд и они двинулись обратно. Джарданна ехала рядом на мотоспидере, а Волька покинула их и побежала каким-то другим путем. Подаван мчал так, будто за ним гнались. Ленд-спидер бешено несся над песком, и Вернестре пришлось погрузиться в медитацию, чтобы унять колотящееся сердце. Перед глазами снова возникли угноты с бластерными ожогами на груди, тела со следами пыток, а затем то же семейство, каким оно было в видении, живое и перепуганное. Почему Нигилы так сильно хотели заполучить этот кубик? Может, он хранит в себе какую-то тайну? Не потому ли видение привело ее к кубику? И если да, то почему впервые в ее жизни видение сбылось? Спидер въехал в городок, и Вернестра выпрыгнула из машины, не дожидаясь полной остановки. Имри и мастер Комок стояли рядом с мастером Опрандом, и все трое о чем-то переговаривались приглушенными голосами. Увидав Вернестру, они обернулись. «Все целы?» – спросила девушка, и мастер Комок покачал головой. «К сожалению, никто из заложников не выжил», – мрачно ответил джедай. «Но если бы вы не ответили на сигнал тревоги, жертв было бы куда больше», – прибавил мастер Опранд. «Угу. Все бывает в первый раз», — пробормотала Джорданна, «но достаточно громко, чтобы все услышали». «Мастер Комак», — продолжил мастер Опрант, не обращая внимания на реплику Джарданны. «По вашим словам, бандиты прыгнули в гиперпространство, прежде чем вы смогли поймать беглецов». «Да. Нигилы умеют уходить в гиперпространство практически откуда угодно», — подтвердил мастер Комак. «Уверен, в республике прилагают все силы, чтобы разгадать эту головоломку», сказал мастер Опранд. Он вежливо улыбнулся и указал рукой на женщину, которая глядела на всю группу, скрестив руки на груди. «Ох, где же мои манеры?» «Мастер Комак, позвольте познакомить вас с представительницей семьи Сантека, Джорданой Спаркберн. Она отвечает за благополучие поселенцев на Тейкее. Джордана – это подаваны Рицайлос и Имри Кантерос. «Гляжу с джедаем Вернестрой, ты уже познакомилась». Рит рассеянно помахал рукой. «Я бы хотел еще раз посмотреть на одну штуку, которую видел в меблерашке, если можно», — сказал он. Мастер комок кивнул, и Рит ушел. Имри смущенно улыбнулся Джорданне. Та коротко кивнула, так и держа руки скрещенными. Она открыла рот, но не успела ничего сказать из-за появления реми. И угрюмое выражение на ее лице сменилось радостью, когда Волька ткнулась в нее мордой, словно требуя, чтобы ее тоже представили. А это Реми. Она Волька, и ее манеры куда лучше моих. Бледное лицо Имри расплылось в широкой ухмылке, и он шагнул к Реми. Звезды, настоящая Волька, спросил он, широко распахнув глаза от восторга. Да, подтвердила Джарданна. Кошка села прямо и поглядела на Имри прищуренными глазами. Я читал о них, но не знал, что они встречаются за пределами Мирана-6. Ох, ничего себе! Имри протянул руку, чтобы почесать кошку между спиральными рогами. Она живет в нашей семье уже больше сотни лет. Один из моих бедовых предков нашел ее еще котенком. И она кусается, предостерегла Джардана в тот самый миг, когда Волька попыталась цапнуть Имри за протянутую ладонь. Подаван отдернул руку, прежде чем кошка хватила его за пальцы, но от этого его ухмылка ничуть не поникла. «Ты такая красавица!» – шепнул он Вольке, но та решила, что есть занятие поважнее, и пошла проинспектировать бочку для сбора дождевой воды, стоявшую неподалеку. Мастер комок прочистил горло, чтобы привлечь внимание. «Так что, мастер Опранд, похоже, пока ваше поселение в безопасности. Но что, если Нигилы вернутся?» Чагрянин покачал синей головой и почесал один из литрогов. «Вот не представляю. Хотелось бы знать, зачем они вообще к нам наведались. Мы маленькое поселение в стороне от главных трасс, и ничего особо ценного здесь нет. Почему они снова и снова на нас нападают, я понять не могу. Надо запросить совета у карусанта, мастер Опрант», сказала Джарданна. «Это уже третий налет нигилов, не говоря уже обо всех остальных бедах, которые обрушились на поселение» и обстановка продолжает ухудшаться. Или пусть пришлют еще джедаев, чтобы помогали нам отбиваться. Или придется вывести поселенцев в какое-нибудь безопасное место, пока с Нигилами не будет покончено. Из-за беспорядков, которые они устраивают, многие другие тоже осмелели. Мы вдвоем поселение не удержим». «Боюсь ты права, Джорданна», — с горечью согласился мастер Опрант. Он снова повернулся к мастеру Комуку. Я регулярно посылаю в Карусанский храм просьбы о помощи, но обещанную мне подмогу раз за разом отправляют в другие места. Как думаете, на звездном свете найдутся джедаи, которые могли бы подсобить? Возможно. Не могу сказать. Увы, я провел на станции совсем немного времени, поскольку и сам постоянно в разъездах», — ответил мастер комак. «А много здесь народа живет», — поинтересовалась Вернестра. «На звездном свете хватит места для беженцев, если только мастер-джедай придумает, как их всех туда переправить. Мастер Эйвор, конечно, не откажет. Это могло бы стать неплохим временным решением». Мастер Опранд вздохнул и сунул руки в широкие, как колокола, рукава своего одеяния. «До этой бойни 263, включая нас». Вернестра обернулась и посмотрела на группу людей, которые выносили тела из ночлежки. Выглядели все угрюмо, Но никто не плакал и не всхлипывал, никак не проявляя эмоции, которые были бы типичными после такой катастрофы. Эти поселенцы привыкли к тяготам и утратам. Возможно, это в какой-то мере объясняло и бесцеремонность Джорданны. «Если вы сможете переправить всех на маяк звездный свет, то это был бы вариант», — сказала девушка. «Мастер Эйвер Крис, распорядительница маяка, найдет место для всех. Она показательно привечает тех, кто пострадал от атак Нигилов». «Да, вернестра права», — поддержал комок. «Я могу предварительно, еще до вашего прибытия, послать сообщение на звездный свет или даже запросить у них транспорт. До маяка всего несколько часов лету, а все гипертрассы патрулируются добровольческим корпусом республики». «И мы можем взять кого-то с собой на карусант, если они захотят», — добавила Вернестра. «Место есть». «Непременно», — кивнул комок. В этот самый момент у входа в ночлежку возникла какая-то суматоха. Нигил, которого оглушил Рит, вырвался из рук своих конвоиров, на ходу выхватив у одного бластер. Он прицелился в джедаев и сделал два выстрела, оба раза промахнувшись. «Сдохни, джедайская погонь!» Джордан накачнула головой в сторону Нигила. Рэми сделала два шага и вдруг как будто испарилась. Вернестре некогда было гадать, куда делась Волька. Она выхватила меч и зажгла лиловый клинок. Но это оказалось излишним. Рэми возникла снова прямо перед Нигилом, ее рога потрескивали электричеством, а пасть оскалилась. Одним прыжком она вскочила на бандита и острыми зубами вскрыла ему горло. Кровь хлынула дугой, и Нигил замертво повалился на землю. — Это правда! — с выпученными глазами прошептал Имри. Вернестро выключила меч и сунула его обратно в держатель. Сердце все еще колотилось после внезапной и смертоносной атаки кошки, которая разыгралась перед ее глазами. «Что, правда?» «Вольки могут сливаться с окружением и становиться невидимыми», объяснил Падаван. «Вольки просто очень быстры, когда охотятся. Невидимость — это всего лишь слух», сказала Джорданна, хотя, судя по тону, она скорее повторяла зазубренную фразу. Ученые их практически истребили, пытаясь проверить эту теорию и воспроизвести эффект. Но это попросту неправда. А вам не кажется, что именно поэтому негилы нападают на эту планету? ⁇ спросила Вернестра. Реми похоже ценное животное. Джарданна прищурила свои темные глаза и посмотрела на девушку примерно с тем же выражением, с каким смотрела Волька. Она покачала головой. Мне кажется, что нигилы нападают на нас потому, что мы легкая, беззащитная цель и дать отпора не можем. Да, сейчас тут живет пара сотен поселенцев, но когда-то их были тысячи. Видите эти дома? Вот все, что осталось. У нас так и не было возможности отстроиться. Здесь остались те, кто пережил опасный год. И хотя поселение выглядит не акти, для очень многих это родной дом. Учти, Нигилы нападают на эту планету по той же причине, что и навала, просто потому что могут. Вернестра не удержалась и поморщилась. Джордана не знала, что она была Навалу во время нападения, и не знала, что Вернестра несет бремя вины выжившего, тяжелое, как набитый битком вещевой мешок. А вдруг она могла помочь чем-то еще? Быстрый взгляд на Имри подтвердил, что тот не уловил внезапной вспышки горя. Девушка сделала глубокий вдох и отпустила это горе. Вернестра контролировала свои эмоции в достаточной мере, чтобы подаван их не чувствовал, а значит, для данной ситуации она справлялась максимально хорошо. Пожалуй, надо будет где-нибудь уединиться и помедитировать, когда они снова тронутся в путь. Вернестра знала, что только таким образом сможет обуздать вихрь эмоций, которые терзали ее со времени нападения на республиканскую выставку. «Да, да, верно. Спасибо, Джорданна!» – вмешался мастер Опранд. При виде мертвого Нигила, залившего кровью землю вокруг себя, и охотничьей кошки, брезгливо смывавшей кровь с усов, на его лице промелькнуло отвращение пополам с отчаянием. «Однако, я считаю, это блестящая идея, чтобы я отвез всех желающих на звездный свет». Джорданна кивнула. «Мы загрузим каждый корабль, какой только отыщется». И я скажу тем поселенцам, которые не захотят лететь, что они остаются на свой страх и риск. Я сама полечу на маленьком прыгунке на карусант. поговорю с офисом конгломерата семьи Сантека и попробую организовать переселение тех, кто пожелает остаться нашими вассалами. Мы с превеликим удовольствием возьмем вас с собой, если это упростит дело, предложил мастер Комок. Мы все равно летим на карусант. Нас это нисколько не затруднит. Представительница кивнула. «Премного благодарна. Так появится лишний корабль для перевозки поселенцев на звездный свет. Пойду соберу вещи». Она покинула группу и направилась к маленькому зданию, что стояло в конце пыльной дороги. Волька бесшумно двинулась следом. Каждый ее шаг вздымал облачка пыли. На приземистом здании виднели знаки, говорившие о том, что это офис конгломерата Сантек. Вернестра посетила не так уж много планет, подобных Ти-Икею но видела объявления разных корпораций, вроде того же конгломерата Сантек, которые набирали поселенцев для отдаленных планет. Их труд по обустройству местной инфраструктуры щедро оплачивался, особенно когда планета превращалась в важный аванпост. Впрочем, этих кредитов явно было недостаточно, чтобы и дальше терпеть столь многочисленные налеты. «Имри, иди разыщи Рита и скажи ему, что мы скоро отправляемся», велела Вернестра, и Падаван убежал. Комок признательно кивнул Мириаланке и снова повернулся к мастеру Опранду. «С Джарданной хлопот не будет?» – спросил он. «Она представляется вполне компетентной, но я чувствую в ней большую дисгармонию». "Джарданна слишком много лет провела на фронтире», – сказал мастер Опранд, расправив плечи. «До недавнего времени она была помощницей представителя. прежний ты погиб несколько месяцев назад, во время нападения Дрингиров» и на момент моего прибытия она уже несколько месяцев подряд отбивалась от разных напастей. Она и ее кошка делают все, чтобы защитить местных жителей. Она упрямая и поразительно умеет ладить с животными, но у нее есть склонность к насилию, которая меня тревожит». Мастер Опранд тяжко вздохнул. «Однако я и сам уже очень долго живу в Приграничье, и мне доводилось встречать многих поселенцев с таким же настроем». Вот почему наш свет так важен для галактики. Чем больше мы в состоянии облегчить страдания таких, как она, тем лучше мы защищаем жизнь. Мастер Комок коротко кивнул. Если слишком долго пробыть на фронтире, любой утратит объективное суждение, и мы рады, что сможем кого-то увести. Тут вернулись Рит с Имри. На лице Рита застыла гримаса отчаяния, и Имри бросал на него встревоженные взгляды. Вернестра нахмурилась, уловив тень его тревоги и смятения. Уж если она чувствовала расстройство Рита, значит произошло что-то очень скверное. Бедный имри, видать, был просто оглушен, и девушка, подойдя ближе, положила ладонь на плечо подавана, чтобы немного его ободрить. Затем она переключила внимание на источник тревоги. Рит, что стряслось? Оба мастера тоже повернулись к подавану. И Рит покраснел, смутившись от неожиданного внимания. «Я рылся в ночлежке, хотел понять, что могло привлечь Нигилов к подобному месту. Ну и кое-что нашел. Думаю, вам лучше увидеть самим». Мастер комок жестом предложил Риту показывать дорогу, и когда Вернестра во второй раз вошла в ночлежку, она поняла, что во время первого визита получила лишь поверхностное представление об этом месте. Тогда главной заботой было разыскать Нигилов и не дать им причинить вред заложникам, которых они удерживали. Теперь же у нее появилось время, чтобы как следует разглядеть все вокруг. Подпаленные, оставленные бластерами нигилов, странные пятна на полу, где жертвы простились со своими жизнями. Все это так бессмысленно. Зачем нигилы убили этих несчастных? Чего хотели добиться? И почему джедаи не успели их остановить? Имри внимательно посмотрел на Вернестру, И девушка сделала глубокий вдох, чтобы обуздать буйство эмоций. День выдался очень насыщенный, но все равно надо было служить примером для своего подавана, а не терять самообладание. Рид прошел по грязному полу и остановился возле панели, которая ранее была закрыта и казалась частью стены. «Когда я зашел сюда в прошлый раз, то услышал какое-то странное бибиканье, но эту панель обнаружил только теперь. Глядите». Джедаи сгрудились вокруг узкого проема, заглядывая в маленькую клетушку. Она была размером не больше шкафа, но внутри стоял мощный коммуникатор, какие используются для межзвездной связи. Устройство мигало, сигнализируя о недавно принятом голосообщении. Рит нажал на кнопку, чтобы все смогли просмотреть запись. «Мы знаем, что вы ее стащили», сказала хорошенькая бледная девушка человеческой расы. «Она была из тех девушек, каких замечаешь» Но тут же забываешь, в ее чертах не было ничего примечательного. Круглые щеки, бледная кожа, темные волосы с голубыми прядями, типичными для нигилов, хотя в остальном ничто не указывало на ее принадлежность к этим бандитам. И уже очень скоро вы все умрете. Так что перестаньте сопротивляться и отдайте нам то, что мы хотим. Или навлечете на себя ярость шторма. — Она что, нигилка? — недоуменно спросил Имри. — Да, ее зовут Нэн. «Сказал Рит. Не знаю, что Нигилы здесь делали, но явились они не просто ради легкой цели, а ради какой-то штуки, которую кто-то украл. Вам не кажется, что та семья работала на Нигилов? Это не единственное сообщение, которое я нашел. И если тут замешана Нэн, то дело плохо. Она не похожа на других Нигилов. Она смышленая и изобретательная». В глазах Падавана промелькнуло горестное выражение но он спохватился, и его лицо снова приняло бесстрастное выражение. «Мы с мастером Комаком познакомились с ней на Максинской станции. Если она как-то причастна к здешним событиям, это не предвещает ничего доброго. Она ни перед чем не остановится». Мастер Комак мрачно кивнул. «Я считаю, вывести всех желающих с очень хорошая мысль». Увесистый кубик в поясном кармашке Вернестры Вдруг показался еще тяжелее. «Кажется, я знаю, что они искали», – промолвила девушка и достала подобный предмет, который Джардана забрала у мертвого Нигила, а тот, скорее всего, отнял у семьи угнотов из ее видения. У семьи, которая погибла. «Мы с Джарданной нашли это на одном из налетчиков. Так понимаю, именно за этой штукой они и охотились?» Мастер Комок прищурил глаза и пригладил бороду возможно, и если так, то мы наконец-то на шаг впереди этих пиратов. Ты не пробовала открыть и посмотреть что внутри Вернестра покачала головой Я не понимаю этих знаков, но может кому-то из вас они знакомы. Мастер опранд взял у вернестра кубик и повертел его в своих синих пальцах. Я не знаю что это за символы сказал он и передал вещицу мастеру Комуку. тот покачал головой. «Я тоже. Но на вид эта штука очень и очень старая. Я бы сказал, что она напоминает древнюю шкатулку с секретом, однако без возможности прочесть надписи на гранях это будет всего лишь предположение». «Рид?» Подаван покачал головой, и мастер комок вернул кубик Вернестре: «Когда будем в храме, отнеси это лингвистам. Возможно, они тебе переведут, что здесь написано». И тогда, возможно, мы получим ответ, ради чего сегодня погибло столько народа, добавил мастер Опронт. Но в свете этого открытия становится совершенно ясно, что оставаться здесь значит навлечь на себя еще большие бедствия. Ваш вывод совершенно верен, мастер Комок. Я должен обойти оставшихся поселенцев и убедить их отправиться со мной. Вы же отвезите эту проклятую штуку в храм. Да, нам пора лететь на карусант. В конце концов. «Нас там ждут», — сказал мастер Комок. Все гуськом направились к выходу. Таинственный кубик оттягивал руку Вернестры. Какой артефакт мог стоить такого количества жизней? Ей было почти что страшно узнать правду.